Глава 13. Мне приходилось пару раз в жизни терять сознание. Что сказать, ощущения не из Реальность плывет, смазывается, как картинка в плохо настроенном телевизоре. Потом кто-то словно выключает свет, и ты приходишь в себя на полу, или, если рядом окажется близкий человек, на стуле или кровати. Но в этот раз все было иначе. Открыв глаза, я не увидела низкого потолка мансарды или рувельта, прижавшего меня своим телом. Бескрайнее пространство было залито солнечным светом. Я висела в воздухе, не испытывая ни малейших неудобств. Наоборот, такого чувства покоя и умиротворенности мне давно не приходилось испытывать. Рядом парил ослепительно сверкавший Аматеус. Жемчужина в пасти дракона переливалась всеми цветами радуги. Хотелось схватить цепочку с кулоном и надеть на шею. А Матеус, совершенный, безупречный, созданный для меня. «Не дело этого!» — послышался взволнованный голос. Ко мне приближалась девушка в длинном, не спадающем до пола платье. Голубые глаза светились добротой и любовью, губы приветливо улыбались. Она выглядела довольной и счастливой. Какой контраст по сравнению с нашей последней встречей, когда тяжело раненая незнакомка передала мне кулон. «Ты?» — прошептала я, не понимая, что происходит. Девушка погибла на моих глазах, мы никак не могли встретиться. Или... Арины Масловой тоже нет среди живых. Не волнуйся, девушка почувствовала мое состояние. Ты жива, просто Аматеус, защищая тебя, на время вырвал твою душу из тела. Аматеус? Я представила, что в это время Рувель делает с моим телом, и содрогнулась. Мир вокруг словно утратил частичку своего сияния. Появилось одно темное пятно. «Второе? Третье?» «Остановись!» — испуганно крикнула девушка. «Ты не в материальном мире, Айрин. Любая твоя эмоция, особенно негативная, здесь усиливается в сотни раз. Ты можешь уничтожить все вокруг и даже не заметить этого». «Но Рувельд!» Этот слезняк пожалеет, что поднял руку на хранительницу Аматеуса. «Холодно!» — бросила незнакомка. До конца своей жизни он будет испытывать боль и не сможет прикоснуться ни к одной женщине. Против воли я вздрогнула. Законы кармы никто не отменял. Просто в этом мире они действуют быстрее и жестче. Но я хотела поговорить не об этом. Меня зовут Элси. Спасибо, Арин, что выполнила мою просьбу и сохранила Аматеус. Мое имя Арина Маслова. Почему-то рассердилась я. А ты неплохо подставила меня с этим кулоном. Сначала меня пытались убить люди Брана, потом забросила в ваш мир и потеряла все: дом, друзей, близких. Едва не стала жертвой Рувельта. Ради чего? Сверкающие безделушки? Я обычный человек, не герой, и на такое не подписывалась. Девушка покаянно опустила голову. Прости, я понимаю твои чувства, но у меня не было выбора. А Матеус требовалось спасти. Ты не представляешь ни его силы, ни того, что случится, если он попадет в дурные руки. У меня вдруг заломило виски. Висевший в воздухе кулон раздражал. Будь моя воля, швырнула бы его этой девчонке и вернулась домой. Но интуиция подсказывала, что мне не удастся так легко отделаться. «Арина, умоляю, только ты сможешь защитить Аматеус и вернуть его моему брату. Артефакт принял тебя. Поезжай в столицу, найди брата». «Стоп, стоп!» — помахала ей рукой. «Давай по порядку. Если ты хочешь, чтобы я помогла, расскажи всю правду. Что это за кулон? Кто его ищет? Вернусь ли я домой после того, как все закончится?» «Элси?» теребила рука в своего платья и молчала. «Мне стало не по себе». Девушка знала или догадывалась о чем то важном, но делиться информацией не собиралась. То ли не доверяла мне, то ли боялась, что я передумаю и не стану ей помогать. ведь Бран в разговоре со своим господином упоминал нечто подобное. Когда он гадал, кость, изображающая девчонку из другого мира, то есть меня, треснула. Это не предвещает ничего хорошего. В столице меня схватят наемники Брана, или я пострадаю, пытаясь передать кулон. Элси тоже знает об этом и потому молчит. Я погибну, не так ли? Прямо спросила я. Но ну, разве для тебя это важно? Главное вернуть кулон. А затем Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить? Послышался обиженный голос Элси. «Неправда. Я бы никогда не стала играть чужими жизнями. Клянусь тебе, я не знаю будущего, но ты не сможешь остаться в стороне. Слишком поздно. Или вернешь Аматеус моему брату, или тебя найдут люди Брана и уничтожат». «Хорошая перспектива. Вдохновляющая». Я перевела взгляд с лица Элси на кулон. Его сияние погасло. Теперь он выглядел как изящное и дорогое украшение, а не опасный артефакт, не вызывая желания немедленно его присвоить. Но есть и еще один вариант. Я отдам кулон хозяину Брана с условием, что он отправит меня в мой мир. Что скажешь? Я ожидала возмущения со стороны Элси, злости, воззваний к моей совести, но девушка только грустно покачала головой. Ее голос звучал мягко, будто она говорила с ребенком. Нельзя заключить сделку с тьмой, Арин, и победить. Хозяин Брана стремится к абсолютной власти. Он не оставит в живых человека, который знает, как он этого добился. Я и сама так думала, не говоря уже о том, что Лусор изменится не в лучшую сторону после того, как Кулон окажется в руках мага. А в этом мире были неплохие люди. Рухим, например. «Хорошо, считаешь, что ты меня убедила. Что мне делать?» Элси проплыла по воздуху, остановившись рядом со мной, и заглянула в лицо. «Ты такая красивая», — не в попад ответила она. «И так похожа на ту девушку с портрета. Я в тебе не ошиблась». «Портрета!» В голове вертелось тысяча вопросов, но я не успела ничего спросить. А Матеус побледнел и начал исчезать вместе с созданной им иллюзией. «Подожди!» — закричала я, безуспешно пытаясь схватить Элси за руку. «Как зовут человека, которому я должна отдать кулон?» Гвелси шевелились, произнося какое-то имя, но я его не услышала. Странная сила начала тянуть меня вниз, прочь от девушки в синем платье. «Запомни!» — повысила голос Элси. «Ты — хранительница Аматеуса, а не его хозяйка. Никогда, ни за что не надевай кулон, или ты...» «Что?» — мысленно крикнула я, дернулась всем телом и открыла глаза. После залитого солнцем мира, где я общалась с Элси, мансарда показалась серой и неприглядной. Слабый утренний свет — Проникал сквозь окошко под самым потолком, позволяя рассмотреть давно не пол, деревянную колоду, служившую столом, и потемневший от времени матрас. С отвращением, спихнув в себя тело Рувельта, я повернулась, прислушиваясь к своим ощущениям: Ничего, Элси не обманула, я не чувствовала боли, характерных следов на теле тоже не было. Зато Рувельту приходилось не сладко. Он тяжело дышал, цепляясь пальцами за матрас, вздрагивал и шептал что-то неразборчивое. Лицо покраснело, на лбу выступили мелкие капли пота, и я не почувствовала жалости. Каждому свое. Сомневаюсь, что я была первой девушкой, на кого напал этот человек. Пусть проверить на себе, как это — чувствовать себя слабым и беспомощным. С трудом поднявшись на ноги, Я подошла к окну. Постояла несколько минут, рассматривая голый, без единого деревца или кустарника двор. Ничего интересного, но как бы ни сложилась моя жизнь в будущем, сюда я больше не вернусь. Проверила потайной карман платья, а Матеус остался таким же, как я помнила: золотое кольцо, украшенное фигуркой дракона. Он не потеплел, не стал холоднее и не сверкал так, как в мире иллюзий. Но я чувствовала скрытую в нем силу, как будто то, что случилось этой ночью, протянуло нить между хранительницей и артефактом. «Спасибо», — мысленно произнесла я, поцеловала кулон и спрятала. Потом осмотрела платье. Воротник немного пострадал от сильных пальцев Рувельта. «Ничего страшного». В первой же гостинице, где мы остановимся, я попрошу нитку с иголкой и заштопаю. Не оглянувшись на хозяина, постояла во двора, я взяла сумку и спустилась вниз. На кухне при свете свечи светилась Зара. В печи потрескивали дрова, пахло кислым хлебом и несвежим супом. Арин, кухарка, окинула меня удивленным взглядом. Ты куда? Я ухожу. «Прощай, Зара, и спасибо за все. Женщина, стянув с головы платок, вытерла им вспотевший лоб. «Хозяин знает?» «Да, Дона Салан с ним договорилась. Ее дочери нужна служанка». Сказала я чистую правду. О том, что Рувельт не хотел меня отпускать, благоразумно промолчала. «Вряд ли слуги стали бы мне чинить препятствия, но лучше не рисковать». На широком, загорелом до черноты лице женщины мелькнула хитрая улыбка. Ну и правильно, нечего тебе здесь делать. Всего тебе доброго, Айрин. — И вам. За спиной послышался шорох. Повернувшись, я увидела расстроенного рухима. Это правда, Арин! Ты уходишь? Я коротко кивнула: ненавижу прощания. Несмотря на то, что я недолго прожила в этом доме, расставаться все равно горько. Мальчик обнял меня, его худенькие плечи сотрясались от рыданий. «Не хочу, чтобы ты уходила, ты мне нравишься!» «Прости, я присела перед мальчиком на корточке, так чтобы наши лица оказались на одном уровне. Ты замечательный, Рухим, мне жаль с тобой расставаться, но так нужно!» Рухим, недовольно сопя, отстранился от меня. Не надо говорить со мной, как с ребенком. Не буду. Я выпрямилась, пошарила в кармане и нашла браслет со сломанной застежкой, один из тех, что принесла с земли. Это тебе на память. Глаза мальчика расширились в изумлении. Что ты, Арин? Это очень дорогая вещь! Я мягко вложила браслет в его руку шепнула. «Не обижай меня». И в эту секунду в коридоре появилась Донна Салан. «Ты уже встала, Арин?» «Прекрасно», — она коротким кивком ответила на поклоны слуг. «Пора ехать». С сопровождением мрачного Рухима и Зары мы вышли во двор, освещенные первыми лучами солнца. На траве сверкали капли росы, Бледно-голубое небо, где догорали последние звезды, сулило жаркий день. У кареты, запряженной четверкой лошадей, медленно прогуливалась Лирма Салан. На ней, как и вчера, был длинный плащ и неизменная шляпка с плотной вуалью. Я машинально задержала взгляд на ее лице, и девушка, заметив это, раздраженно дернула плечом. Доброе утро, поприветствовала я дочь хозяйки. Не ответив, Лирма села в карету. За ней последовала Донна Салан, а затем я. Послышался свист кнута, затем скрип колес. Карета медленно тронулась с места. Глядя в окно, я усердно махала рухи мой заре, пока тени исчезли за поворотом. Постоялый двор остался позади. В моей жизни открылась новая страница.